Тук! Томми проснулся и открыл глаза. Одинокий солнечный луч осторожно заглянул в окно, будто пытаясь что-то выведать, и запрыгал по стене зайчиком. Томми проследил за ним взглядом. Зайчик тут же исчез, словно умер, придушенный внезапно затянувшими небо тучами, и в голову поползли непрошенные мысли, от которых мальчику стало неуютно и сыро, будто он вместе с кроватью мгновенно перенесся из теплой комнаты на улицу. Человек в зеленом, Черный дом ведьмы, тайна мисс Мэри, ссора с дядюшкой Джозефом, проклятие, болезнь и исчезновение отца. Сколько всего произошло за эти коротенькие каникулы? И тут вдруг Томми сделал то, чего меньше всего сейчас от себя ожидал. Он улыбнулся. Несмотря на все хмурые мысли, несмотря на напасти, он улыбнулся. И мгновенно почувствовал себя лучше. Да, случилось много всего, навалилось множество мерзких бед, Но ведь сейчас каникулы. А в каникулы обычные невзгоды — это и не невзгоды вовсе, а злоключения. В то время как злоключения — это просто не слишком веселые приключения. Ну а приключения всегда остаются приключениями. А еще не стоит забывать, что скоро праздник. Мальчик пообещал себе, «Я не позволю испортить мне праздник ни одной чертовой ведьме». Томми лежал, и его беды уже не казались ему такими ужасными. Они стали напоминать что-то столь же кошмарное и необратимое, как невыученные уроки или промокшие ноги. Тук-тук. Что-то твердое ударилось о стекло и отскочило на карниз. Солнечный луч здесь явно был ни при чем. Томми мгновенно оказался на ногах и бросился к окну. В этот самый момент с еще одним тук в стекло ударил очередной камешек, не больше сливовой косточки. Выглянув в окно, Томми увидел одинокую фигуру, стоящую на другой стороне улицы. Чарли! Ну, конечно, кто еще стал бы привлекать его внимание подобным образом? Вот ведь лавкач и где он только научился так кидать камешки? Через улицу и сад, да еще и с такой точностью. Попал уже раза три не меньше. Томми приветственно махнул другу рукой. Тот помахал в ответ и принялся нетерпеливо показывать жестами, мол, выходи, есть разговор. Томми кивнул и начал поспешно одеваться. В последний раз они с Чарли виделись перед каникулами, а это было целых шесть дней назад. Сколько всего успело случиться за это время? Натягивая штанину, Томи с досадой и злостью на себя вдруг вспомнил о том, что совершенно забыл об их с Чарли деле – заботе о черных котах. Как они там в погребе? Неужели голодали все это время? Быстро спустившись по лестнице, Томи первым делом бросил взгляд на часы. Половина второго. Стало быть, и завтрак, и обед он пропустил. И все же на кухню определенно стоило заглянуть, прихватить еды для их с Чарли питомцев, что он и сделал, стараясь не поднимать лишнего шума. К счастью, мамы на кухне не оказалось. Из членов семьи здесь присутствовал лишь Коннелли, который с важным видом сидел на холодильнике и сторожил съестные припасы. Впрочем, охранник из него был неважный, завязанными до глазами. «Мяу!» предостерегающий, заявил явно почуявший неладный кот. «Я только чуть-чуть возьму конни», – заверил Томми и, открыв дверцу, вытащил с нижней полки несколько свиных котлеток. Никто даже не заметит. Кот решил показать свой склочный характер и пронзительно замяукал. Томми понял, что взяткой в виде котлетки не откупится и пора делать ноги, иначе скоро здесь окажется мама или кто-то из тетушек. И тогда ему не видать улицы еще как минимум час, пока не поест. При этом еще придется объяснять кражу котлет из холодильника, а ведь могут и вовсе в комнате запереть». Чуть только эта мысль посетила Томми, как он торопливо завернул котлеты в будто специально для него оставленный на столе лист коричневой оберточной бумаги, после чего рванул в прихожую, накинул пальто и шарф, натянул ботинки и был таков. На одном дыхании, преодолев дорожку от входной двери дома до калитки, Томми с удивлением обнаружил, что Чарли его не дождался. Друг медленно брел вверх по улице и был уже шагах в сорока. Томми выскользнул за калитку и ринулся догонять. «Эй, стой! Куда без меня собрался?» — крикнул он ему вслед. Чарли остановился. Особой радости от встречи друга мальчик явно не испытывал. «А, я уже думал, ты не выйдешь», — протянул Чарли, когда Томми его догнал. «И мне снова придется кормить наших котов одной тыквенной кашей». Чарли выглядел обиженным. Еще бы. Друг забросил их общее дело. Несколько дней носу из дома не показывал. И это не в обычные дни, а в каникулы. Вот, Томми продемонстрировал Чарли сверток с котлетками и тут же понял, что сам голоднее некуда. Но признаваться в том, что он остался без завтрака и обеда, и приняться за еду для котов сейчас, было не лучшей идеей. Это все для них. Ладно, Чарли примирительно кивнул. Еще выпросим у молочника молока, вот и получится у них целый пир. «Но это еще не все!» – заделисто воскликнул он. От обиды, казалось, не осталось и следа. «Я тут видел еще одного, на Гринсфилд-стрит. Черный, как сажа, а глаза, ну прямо блюдца с шоколадным печеньем». Томми обрадовался. Еще один черный кот. В нем снова проснулся охотничий азарт, о котором он совсем забыл с начала каникул. «Когда ты его видел?» – деловито осведомился Томми. «Полчаса назад». «И не поймал сам?» – поразился Томми. «За тобой решил зайти». Чарли ткнул приятеля в плечо. А «Вдруг да ваше величество изволится ставить компанию?» «Может, его уже там давно нет?» Сокрушенно воскликнул Томми. «Где искать? Упустили кота? Эх!» «Не будь дураком! Ты что, не расслышал, где я его видел?» Чарли многозначительно округлил глаза. «На Гринсфилд-стрит. Я все слышал, но...» Начал было Томми непонимающе, но тут до него дошло. «Старуха Роуз. Она ведь подкармливает всех уличных котов в районе, и живет она в сером доме на Гринсфилд- -стрит. Окна с зелеными занавесками – это ее окна. Обычно у порога старухи Роуз собираются десятки котов и кошек со всей округи. Поэтому Гринсфилд-стрит местные между собой называют Мяу-стрит. Стало быть, их добыча ошивается там не просто так. Кот ждет, когда старуха завопит свое привычное обед-обед. «Понял, наконец», – усмехнулся Чарли. «Голодный котяра там пробудет еще не меньше получаса. Можешь мне поверить». А уж по его виду явно не скажешь, что он упустит свое. Старуха кормит этих хвостатых голодранцев где-то в два часа. Так что мы успеем его поймать. Но если ты не хочешь...» «Не хочу!» – удивился Томми. «Что за глупости?» «Ну, может, у тебя есть дела поважнее?» – Чарли замялся. «Семейный, там дом украшать к празднику или еще что?» Томми стало неловко. Он понял, что друг ему очень завидует. В семье Уиллингов никогда не шло речи ни о праздниках, ни о подарках. Чарли выглядел таким несчастным, что Томми почувствовал себя действительно мерзко из-за того, что у него самого большой дом, много гостей и настоящий праздник с кучей семейных традиций и подарков. Чарли понуро продолжал. «Если хочешь, можем подождать до завтра, а завтра уж отправимся ловить». «Завтра?» – возмутился Томми. «Завтра ведь уже Хэллоуин, не забыл? Завтра мы его, если и найдем, то лишь в котле какой-нибудь ведьмы». «Может, даже у нас на кухне», – вдруг подумалось Томми. «Ну, я просто...» «К тому же, это ведь кот», — веска добавил Томми. «Уж кто-кто, а он точно нас ждать не будет. И кто знает, может, старуха Роуз сама попытается его сварить. Она же вылитая ведьма. Завтра будет поздно». «Точно», — улыбнулся Чарли. «Отыщем и изловим кота с Мяу стрит Что там у тебя с собой?» «Котлеты», — стащил с кухни. Томми дал другу сверток, и тот спрятал его в свою сумку, которая и без того выглядела туго набитой. «Да, и еще одно», — твердо добавил он. «Отговорки не принимаются. Ты пообещаешь, что вечером пойдешь ко мне. Будем встречать Хэллоуин вместе». «По рукам?» «По рукам». Слишком быстро, словно только и ждал приглашения, отозвался Чарли. Поскольку до праздника остался лишь день, город украсили так тщательно, что он стал отдаленно напоминать ярмарку. В последние дни перед кануном Уэлли Холлн всегда наряжался ярче, чем перед Рождеством. Хэллоуин здесь любили больше. Над узкими улочками висели гирлянды из рыжих фонарей тыкв, крыши оседлали флюгеры в виде ведьм и чудовищ, а из витрин лавок скалились страшные и зачастую забавные морды диковинных тварей. Ну и, конечно же, только в этом году почти везде, за каждой витриной и даже в окнах жилых домов, можно было увидеть расчудесные самораскладные пугало. Это новомодное изобретение так всем полюбилось, что в городе почти не осталось семей, которые не приобрели или не собирались приобрести себе парочку. «Кристина вчера купила такое пугало», сказал Томми, когда они свернули на Гринсфилд-стрит. «Оно довольно жуткое, мне понравилось. Нам вечером еще несколько привезут. Что может быть лучше такого пугала на Хэллоуин?» «Не люблю хэллоуинские украшения», проворчал Чарли. «И мама. Мама их тоже не любит». Томми догадался, что приятель так говорит потому, что у их семьи нет денег на самораскладное пугало, и ему снова стало неловко. «Если Кристина привезет их кучу, то я обязательно стащу одно для тебя». «Да не нужно», — Чарли отвернулся. «Правда. Мы же будем встречать праздник у тебя, ты разве забыл?» «Ничего я не забыл, и вообще...» Томми вдруг подобрался и прошептал. смотри, вон там, на подоконнике старухи Роуз». Чарли глянул в указанном направлении и тоже заметил. Зеленые занавески подрагивали на ветру. На окне первого этажа среди пыльных растений в горшках сидел здоровенный черный котяра и занимался тем, что активно вылизывал себе лапу. Судя по всему, старуха уже успела его как следует накормить, а учитывая характерную выпуклость на брюхе, от жадности усатый умял целую консервную банку паштета вместе с банкой. Черный кот был очень занят и совершенно не ожидал нападения. Никаких других котов на Мяу-стрит, как ни странно, не наблюдалось. «Я же говорил!» — Чарли тоже перешел на шепот. «Он очень прыткий. Скрылся от меня утром, но от двоих не уйдет. Ты заходи справа, а я слева. Давай!» Но кот оказался тем еще пройдохой. Он словно намеренно дождался, пока мальчишки приблизятся настолько, чтобы попытаться его схватить. В тот самый миг, как Томми уже потянул к коту руки, с виду ничего не подозревающий хвостатый вдруг встрепенулся и молнией бросился вниз, на брусчатку. После чего дал дёру, подгоняемые разочарованными воплями обманутых ловцов. И так началась погоня. Томми и Чарли бежали за котом, оставляя за спиной квартал за кварталом. А кот словно издевался над ними. Время от времени то бежал быстрее, то снова замедлялся, а порой так и вовсе останавливался, оглядывался и прикидывал, куда лучше свернуть, как будто у него куча времени. Преследуя его, мальчишки пересекли целый район, незаметно для себя, оказавшись на западной окраине Уэллихолна. Это была самая мрачная и унылая часть города, и детей сюда обычно гулять не пускали. Безлюдные места, безликие стены заброшенных фабрик. Огромные кирпичные коробки выглядели понуро, железные каркасы ржавели под открытым небом, деревянные постройки разрушались, не выдерживая осенних дождей, а зимой – сугробов на крышах. Обычно на здешних улицах было не слишком многолюдно даже днем. В основном поблизости ошивались бродяги, на которых заплат было больше, чем самой одежды, да грубые, похожие на точильные камни, рабочие. Сейчас прохожих на улице совсем не было. Как и автомобилей. Лишь сбившиеся в стаю собаки лениво лаяли вслед двум мальчишкам с упорством, достойным лучшего применения, преследующим черного кота. А быстро лапой Прайдоха явно знал, что здесь его поймать будет сложнее. Должно быть, он высматривал подходящий забор, через дыру в котором можно было бы улизнуть, оставив преследователей с носом. И вот вскоре подходящий забор нашелся. Заросшая бурым плющом ржавая кованая решетка тянулась на добрые три сотни ярдов по левой стороне улицы, огораживая фабричный двор и выстроенные из красного кирпича здания цехов. Вдалеке виднелись запертые наглухо такие же кованые ворота. Беглец рванул к решетке. В одном месте она, видимо, показалась ему достаточно погнутой, чтобы протиснуться внутрь. Он сунулся было меж прутьями, но немного не рассчитал. Голова с легкостью проникла на другую сторону, но с остальным телом ему не так повезло. Вероятно, кота подвела та самая банка паштета, съеденная незадолго до этого. Котяра извивался и подвывал, пытаясь просунуть брюхо, и медленно, дюйм за дюймом, все же пробирался между прутьями. Томми подоспел в самый последний момент и схватил кота за хвост прямо перед тем, как тот уже протиснулся через решетку. Пронзительный вопль пронесся по улице. «Мияу!» «Чарли, скорее!» Томми очень не нравилось, что приходится удерживать кота столь жестоким способом. «Хватай его за задние лапы и тащи!» «Я его держу», — подтвердил просунувший руку между железных прутьев Чарли. «Отпускай, дальше я сам!» Томми выпустил кошачий хвост, но тут случилось непредвиденное. Пленник извернулся и, высунув голову обратно через решетку, впился зубами Чарли в руку. Мальчик охнул и разжал пальцы. Черный кот моментально освободился, пронырнул между прутьями и, метнувшись через двор, скрылся в темном дверном проеме старой котельной. «Раззява!» — уничижительно бросил Томми. «Я так ловко его схватил, а ты упустил!» «Он меня укусил!» — Чарли даже побелел от гнева. «До крови! Вот!» Он продемонстрировал другу красный след от укуса на запястье. «Тоже мне боевая рана!» — извительно сказал Томми. «Да тебя даже наш кренделёк сбежит, не снимая повязки с глаз. Не то что утопленник». «Утопленник?» — не понял Чарли. Или, как показалось его приятелю, сделал вид, что не понял. Томми был уверен, только что он держал за хвост того самого кота, которого они уже один раз заперли в ящике в погребе старой хижины. «Конечно. Что, думал, я утопленника не узнаю?» — накинулся он на Чарли. «Хвост облезлый, ухо порвано, глаз заплыл. Это точно был он, да и характер один в один». «Неправда», — как-то подозрительно сник Чарли. «Ни какой-то не утопленник, просто похож». Тут в голову Томми пришла мысль, «А что, если Чарли специально выпустил утопленника?» «Наверное, пока я болел и следил за ведьмами, Чарли было совсем одиноко». «Вот он и решил выманить меня на улицу, придумал историю с новым черным котом, притащил утопленника с собой из убежища и оставил возле дома старухи Роуз». Все это очень походило на правду. Конечно, друзья не должны врать друг другу, только за клятым врагам, девчонкам и взрослым. Но ведь Томми на самом деле тоже был виноват. Он и думать забыл и о Чарли, и о котах. «Ладно, наверное, это все же не утопленник», — не стал спорить Томми. «Как нам теперь его оттуда вытаскивать?» «Пойдем к воротам». Мальчишки зашагали вдоль решетки, пиная носками башмаков опавшие листья. Было довольно холодно, жар погони спадал, и друзья застегнули свои пальто на все пуговицы. Над их головами нависали низкие ветви разлапистых клёнов, мёрзнущих на осеннем ветру. В кронах во множестве сидели вороны, как всегда громко галдящие о чём-то своём. «А что случилось с вашим кредельком?» – спросил Чарли. – Ты сказал, у него повязка. «Глаза у него болели, вот и возили к ветеринару», – буркнул Томми, и, глянув на нахохлившуюся ворону, повернувшую к нему голову, вдруг подумал, что в последнюю неделю не видел в городе других птиц, будто все они превратились в этих самых ворон. «Этого можно было ожидать», — с важным видом произнес Чарли, словно ему и в самом деле открылось нечто такое, что он не раз якобы предсказывал. «Чего можно было ожидать?» — тут же поделал его приятель. «Что больных котов отвозят к ветеринару? Или что у котов могут болеть глаза?» «Мама говорит, что коты способны видеть такое, о чем люди даже не подозревают», напустив в голос таинственности, сказал Чарли, и вдруг остановился как вкопанный. Мальчишки как раз подошли к воротам. «Вот это да!» «Это что, ваша фабрика?» Поверх ворот ржавела собранная из кованых букв вывеска. «Свечная фабрика Кэндлов, частное владение. Вход строго по пропускам». «Я никогда здесь не был», — пораженный не меньше приятеля отозвался Томми. У папы когда-то была фабрика, но она разорилась давным-давно. Он никогда мне ее не показывал. Мальчишки, не сговариваясь, завороженно уставились сквозь прутья в решетке ворот. Огромное и хмурое здание из бурого кирпича с башенкой над главным входом застыло молчаливой громадиной в сотни ярдов от них. Большие окна цехов выглядели так, будто кто-то нарочно залил их краской. Из провалившейся в некоторых местах крыши росли просмоленные трубы, унылые и тоскливые. Черепица кровли была покрыта сажей, с которой не могли справиться даже осенние дожди. На ней шевелились какие-то черные комки. Приглядевшись, Томми различил силуэты вездесущих ворон. Ветер не мог их согнать, хотя он и усилился, судя по флюгеру и крутящемуся на шпиле башенки доходяги анимометру. Бывшая фабрика Кэндлов в своем мрачном запустении ничем не отличалась от прочих местных разорившихся фабрик, но рядом с ней чувствовалось что-то по-настоящему пугающее. «Вряд ли там кто-то есть», — пробормотал Чарли. «Раз это ваша фабрика, то почему бы нам туда не зайти?» «Не думаю, что она все еще наша», — с сомнением в голосе произнес Томми. «И вообще, от этого места веет чем-то нехорошим. Может, ну его, этого кота?» Но Чарли будто не услышал. Смотри-ка, со стороны улицы лежат опавшие листья, а там за забором ни единого листочка. Странно, да? Может, их убирают, предположил Томми. Это на заброшенной-то фабрике? Не поверил приятель. И еще лужи. Их там нет совсем. Видишь, земля за оградой сухая. Вчера же шел дождь. Так быть явно не должно, верно? Томми пристально оглядел фабричный двор. Никаких листьев, хотя деревья там росли, и никаких луж. Чарли был прав, так быть явно не должно. «Здесь кроется какая-то тайна», — пронеслось в голове. «И как мы проникнем внутрь?» — спросил Томми, кивнув на цепь и огромный ржавый замок, висящий на воротах. «И вообще, если мама узнает, что мы туда забирались, она устроит целый...» «Тихо!» — Чарли втянул голову в плечи и приставил палец к губам. Он к чему-то прислушивался. «Слышишь? Автомобиль!» Томми тоже услышал. Хриплый рев двигателя, который сопровождался надрывным металлическим лязгом. Судя по звуку, не более чем в полусотни ярдов от них, по ухабам прыгал большой и очень старый грузовик. Звук шел из-за ограды, и все приближался. Но при этом мальчишки никак не могли увидеть, что его издает, как не вглядывались меж прутями решетки. А рокот в это время двигался прямо на них. «Скорее, прячемся!» – потянул друга за рука в Чарли. Мальчишки укрылись за толстым стволом понурового клёна и осторожно выглянули из-за него. Улица по-прежнему была пуста, а ворота фабрики заперты. Но шум становился всё громче и громче. «Откуда же он едет?» – испуганно пробормотал Чарли. И тут, на глазах у поражённых мальчишек, прямо из створок закрытых ворот, показался тёмно-синий грузовик. Томми и Чарли распахнули рты так широко, что в них мог бы влезть их беглец-кот целиком. Грузовик появился будто из воздуха, с легкостью пройдя сквозь кованую решетку, как призрак сквозь стену. Первыми выплыли радиатор, горбатый капот и две круглые фары, затем кабина, за рулем в которой кто-то сидел. Вратник серого водительского пальто был высоко поднят, а черная шляпа с широкими полями низко надвинута на глаза. И как этот тип вообще способен разглядеть, куда едет? Вслед за кабиной из решетки выехал кузов, крытый потертым голубым брезентом. Грузовик появился полностью. Он вовсе не выглядел каким-то особенным. Обычный старый автомобиль из тех, что развозят по городу почту или продукты. На дверцах белыми буквами красовалась надпись «Фабрика мистера Гласса». Водитель крутанул руль, и грузовик, выехав на улицу, прогромыхал мимо затаившихся за деревом мальчишек, направляясь в сторону центральной части города. «Ты это видел?» Чарли Ашалиллоу уставился вслед удаляющемуся грузовику. «Бред какой-то!» кивнул Томми. Друзья выбрались из укрытия и осторожно подошли к воротам, после чего, переглянувшись, одновременно прикоснулись к прутьям. Испуг мгновенно сменился разочарованием, какое бывает, когда вместо страшного-пристрашного клоуна тебе дарят девчоночью куклу. Ворота оказались самыми, что ни на есть, настоящими. «Что будем делать?» — спросил Томми. «Этот плющ и жгучий, мы так не переберемся», — Чарли кивнул на заросшую ограду. «Но вот эти деревья...» — он перевел придирчивый взгляд на клёны, за одним из которых они только что прятались. «Хм...» — мальчик ухмыльнулся и выразительно поглядел на друга. «Ну что, заберемся внутрь? Узнаем, что это за грузовики, призраки здесь ошиваются?» «Спрашиваешь». Две женщины сидели в уютном салоне таксомотора, припаркованного неподалеку от главных ворот свечной фабрики «Кэндлов». Одна из них, раздраженная и растрепанная, откинулась на спинку водительского сиденья сжимая в зубах дымящуюся сигарету. Другая, с виду вальяжная, но при этом не меньше первая, недовольная всем на свете, презрительно морщила нос, хмуро глядя в окно. У ворот фабрики сейчас очень некстати крутились какие-то мальчишки. Сзади мирно сопел шофер. Никогда не спорящий мистер Эндрю слишком устал за сегодняшний день или ему просто «так сказали». В любом случае таксист ничего не видел и ничего не слышал. Его пассажирки об этом позаботились. «Может, хватит уже курить?» — гневно поглядела на сестру Мегана Кэндал. «Я твои сигареты терпеть не могу. Отдают с жиром». «Именно поэтому я их и покупаю», — не полезла за словом в карман Ремора Кэндал. С самого детства все их разговоры сводились именно к этому. Одна нападала, а другая парировала, чтобы тут же напасть в ответ. Сестры настолько привыкли к своим склокам и сварам, что теперь боялись признаться даже самим себе. Обе они не представляли жизни друг без друга. Действительно, с кем еще можно было бы столь пламенно и без затей поругаться? Мегана бросила злобный, сощуренный взгляд на сестру. Огонек сигареты тут же погас. «Эх ты, мерзавка!» – взъярилась младшая ведьма. Она тут же высекла из пальца искру, намереваясь зажечь сигарету снова. «Прекрати!» Мегана указала на мальчишек у ворот. «Если они нас увидят и переполошатся, зеркало может заподозрить неладное. Вдруг он как раз наблюдает. А дым от твоих проклятых сигарет нас точно выдаст». «Я отвела им глаза. Они видят только фабричную ограду, деревья и дорогу. Для них здесь вовсе и не стоит никакой таксомотор с одной современной красоткой, одной толстой мегерой и ее прислугой», возразила Рэм Мора, но все же демонстративно засунула сигарету в рот и с удовольствием переживала. «Нас не увидеть!» Мегана поморщилась. Она представила, как должно быть странно и нелепо выглядеть сейчас их укрытие. Таксомотор был невидим, но от этого он не перестал существовать. Стоят они здесь уже добрых четыре часа, караулят этого проклятого зеркала. А листья все падают и падают на крышу машины. Она ведь говорила этой дуре чтобы не парковалась под деревьями. Но нет, куда там? «Нам нужно встать поближе, чтобы случайно его не проморгать». Вот и выглядит сейчас так самотор Горация Эндрю как пустота в форме машины, накрытая и обнесенной листьями. Совсем не странное зрелище, должно быть. Глаза она отвела. Старшая сестра скривилась. «Уж не себе ли? Ты хоть поняла, кто там?» «Как кто?» «Мальчишки. Ты просто пытаешься сменить тему, только чтобы не признавать, что я сделала все как надо, и...» «Мальчишки!» торжествующе... Не всякий раз ей удавалось столь легко поставить сестру на место, передразнила Мегана. «Что у тебя со зрением? Жабью икру на глаза не накладывала? Это же надо собственного племянника не узнать». «Не может быть!» Рэмора подалась вперед к пыльному лобовому стеклу. «А ведь и правда. На что мы собственной персоной? А с ним еще этот мерзкий дружок его. Что они тут делают?» «Как обычно, суют свой нос куда не следует». Можно превратить их в комки бумаги и зашвырнуть домой», — предложила Мегана. «Чур, я займусь его дружком. Он мне никогда не нравился». «Предлагаешь отвлечься на этих глупых мальчишек и упустить добычу?» — возразила Рэммора. «Карделис нас шкуру сдерет. Завтра канун». «А если что-то случится с ее сыном, неужто не сдерет?» «А мы-то тут при как ни в чем не бывало, улыбнулась младшая сестра. «Мы ничегошеньки не знаем, ничегошеньки не видели». «Странно это все». Вдруг усомнилась Мегана. «До шабаша всего сутки, нечисти много повылезало. С полсотни ведьм в городе. Надо проверить, может, это не Томас вовсе. Глаз не забыла?» «А свой достать?» — проворчала Рамора. «Лень», — призналась Мегана. «Да и на тебя, жабу, глядеть противно. Так что доставай свой». Младшая сестра их усмехнулась. «А я вот обожаю на тебя любоваться. Так я напоминаю себе, кто ты на самом деле». Рэмора открыла сумочку и вытащила оттуда пудреницу. Откинув крышку, она извлекла на свет склизкий кошачий глаз, после чего, крепко сжав ему между кончиками пальцев, закрыла глаза, затем вновь открыла их и часто-часто заморгала. Окружающий мир для ведьмы тут же преобразился. Она увидела то, чего на самом деле быть не могло, вернее то, о чем большинство людей даже не догадывались. Все предметы вокруг обладательницы колдовского взгляда вдруг стали отбрасывать противоречащие положению солнца тени, будто у каждого из них, помимо привычной формы, появилась еще одна – тайная, скрытая, подлинная. Первым делом Рэммора посмотрела на сестру. где Ее и правда всегда это забавляло. На месте красивой Меган и статной Меганы Кэндал сейчас сидела тощее поджавшая длинный мышиный хвост существо, чьи немытые волосы застилали глаза и набивались в рот, а нос, скрюченный, как спина дряхлой старухи, непрерывно дергался и исходил в спазмах чихания. «Чего уставилось?» Мерзкое существо злобно открыло пасть, из которой закапала слюна. «Если хочешь знать, то ты надели деле и вовсе жаба. С бородавками, выпученными глазами и парой дюжин подбородков. Мерзость мерзостью всякий раз тошнит». «А меня вот не тошнит?» Даже не думая обижаться, ответила Ремора. «И даже в этом я тебя переплюнула!» Ведьма перевела взгляд на улицу и фабричные ворота. Местность как перед, так и за ними также преобразилась. Деревья превратились в изувеченных старцев-коллег, с изломанных и посеченных ветвей которых, точно яблоки, свисали черные птичьи тушки. Эти птицы лапами врастали в кору, а головами смотрели в землю, При этом они что-то пытались кричать и каркать. Некоторые впивались клювами в собратьев и рвали их, отчего черные перья непрерывно сыпались вниз на манер осенней листвы. Фабричная ограда почти не изменилась, зато чахлый худой плющ стал походить на жуткие волосяные заросли, ежесекундно шевелящиеся и клубящиеся. Дорога обернулась грязной каменной мостовой с огромными ямами, похожими на воронки от снарядов. А мальчишки, Томас остался самим собой. У детей подлинная сущность редко, когда отличается от привычного облика. Это действительно был он. Приятель же его, другой мальчишка, в свою очередь оказался вовсе не тем, за кого себя выдавал. «Интересненько», — протянула Рэм Мора, выпуская изо рта струю удушливого дыма. Она и не заметила, как от волнения подожгла очередную сигарету. «Что там?» — нетерпеливо спросила сестра. «Это Томас или нет?» «Томас». «Очень даже, Томас!» Рамора вдруг резко повернулась к сестре, сверкнув зеленым кошачьим глазом на месте собственного левого. Она не торопилась возвращать колдовской инструмент в пудреницу и лишь поблагодарила про себя свою счастливую звезду за то, что Мегане вдруг стала лень глядеть самой. Тем, что она только что увидела, с сестрой явно не стоило делиться. «Говорю, интересненько, что с ними сделает зеркало, когда поймает? Гляди, наши цыплятки сами в суп лезут». Для любого мальчишки лазанье по деревьям не просто развлечение, а насущная необходимость и очень часто даже образ жизни. А для некоторых из них, чьи мамы постоянно пропадают на работе, а на няню вечно не хватает денег, это еще и основной метод передвижения, несмотря на разодранные руки и перепачканную одежду. Ну а как еще скажите иначе, можно проникнуть в собственное окно на втором этаже или устроиться незаметно шпионить за подозрительной миссис торчут без риска попасться в зубы ее злющей лохматой псине. Да и мир с дерева кажется немножко другим. Нечего было и говорить, что оба приятели владели подобным навыком в совершенстве. Томми очень гордился тем, что по деревьям лазает более ловко, чем Чарли. Обнимая ногами ствол и цепляясь пальцами за выемки в выщербленной коре, он первым влез на толстый сук, что нависал как раз над решеткой. Дерево, которое они выбрали, располагалось на значительном удалении от ворот, и это было неспроста. Даже самый глупый мальчишка понимает, что на чужую территорию пробираться через парадный вход опасно и неблагоразумно. Там легче всего попасться. А уж ни Томми Кэндл, ни Чарли Уиллинг глупыми не были. Они знали, где ворота, там сторожка, где сторожка, там сторож и, возможно, собаки. А еще там главный выезд с территории фабрики, где могут оказаться другие, способные преодолевать запертые ворота, грузовики». Осторожно хватаясь за ветви, Томми перелез через ограду и, повиснув на руках, чуть примерился и спрыгнул. Чарли все еще был на дереве и карабкался очень медленно. Все-таки сумка была существенной помехой. И тем не менее, вскоре и он плюхнулся на землю по ту, а теперь уже по эту, сторону ограды. О том, как они будут выбираться обратно, с учетом того, что на территории фабрики подходящих для лазания деревьев не наблюдалось, друзья пока даже не думали. Они опасались, как бы кто не заметил их появление, и прислушивались, не раздастся ли где-либо поблизости окрик сторожа и лила его собак. Но ни сторожа, ни собак здесь не было. Во дворе фабрики, казалось, вообще никого и ничего нет, кроме неизвестно откуда появившихся ящиков, стоявших штабелями у стены здания. При этом откуда-то из глубин цехов доносился странный звук, то нарастающий, то затихающий гул. Томми задрал голову и распахнул рот от увиденного. Крыша, которая с улицы казалась прохудившейся, пребывала в целости, а из всех труб шел густой темно-зеленый дым. Фабрика работала. «Вот это да!» — пораженно протянул Чарли. «Твой папа ее что, выкупил?» «С чего ты взял?» — непонимающе уставился на него Томми. «При здесь папа?» «Ну, кто еще здесь может быть? И как же здесь, черт побери, мерзко?» Двор фабрики тонул в колышущихся, словно на ветру тенях. Некоторые отрастали от стен, другие – от столбов, третьи – гребенкой, от ограды. Были даже такие, что клубились от поднимающегося из труб дыма. В одну довольно глубокую и мрачную тень был укутан громадный и кажущийся бесформенным автомобиль – синий грузовик, как брат-близнец, похожий на тот, который совсем недавно выехал в город сквозь запертые ворота. Рядом с автомобилем одна на другую были аккуратно сложены длинные картонные коробки, явно предназначенные для погрузки. Никого поблизости по-прежнему не наблюдалось. Создавалось впечатление, будто здесь всем управляют тени, работают на фабрике, грузят ящики. «Тени бывших рабочих», — задумчиво пробормотал Чарли. «Нужно убираться отсюда», — подумал Томми. «Да поскорее». «Я знаю, что это такое». Он с подозрением глянул на заросшую плющом ограду, перевел взгляд на здание цехов. «Какое-то мерзкое колдовство. Снаружи кажется одно, а внутри совсем другое. Там фабрика старая, а здесь словно только что построено. Еще и грузовик этот, для которого ворота не ворота вовсе. Здесь, наверное, что-то прячут», высказал разумное предположение Чарли. «Что-то плохое». Томми кивнул, соглашаясь, и вдруг застыл. «Слышишь?» – прошептал он. «Грузовик». Стоящий во дворе автомобиль не подавал признаков жизни. Мальчишки одновременно обернулись. Им обоим показалось, что звук доносится со стороны улицы. Но за воротами фабрики тоже ничего не было, а шум приближался. «Он вот-вот появится, как тогда», — догадался Чарли. «Скорее, прячемся!» Мальчишки кинулись к штабелю ящиков, выстроенному возле входа в котельную. Они едва-едва успели спрятаться. Как и предполагал Чарли, во двор сквозь запертые створки ворот въехал грузовик. За рулем темнела фигура в пальто с высоко поднятым воротником и в низко надвинутой шляпе. На пассажирском сидении тоже кто-то был. «Сколько же их тут?» – прошептал выглядывающий из укрытия Чарли. «Времени они не теряют. И что это они развозят такое?» Грузовик замедлил ход и со скрежетом остановился неподалеку. Из него вышел пассажир, высокий человек, одетый в темно-синее пальто и форменной фуражки на голове. В руке он держал большой ржавый фонарь на кованой ручке. Фонарь, несмотря на середину дня, был зажжен. «Ого! Да я его знаю», — опешил Томми. «Не хватает только сумки на ремне. Это же мистер Мэйби, наш почтальон». «Интересно, зачем он здесь?» «Может, почту привез?» — неуверенно предположил Чарли. «Проехав сквозь ворота?» — ничуть не поверил Томми. Хорошая же у нас почта. Доставит любую посылку, да так, что и двери запирать бесполезно. Нет, тут тоже какая-то тайна. Тем временем мистер Мэйби, выставив перед собой фонарь, двинулся к боковому входу в здание фабрики. Грузовичок, на котором он приехал, не стал его дожидаться. Тронулся с места и быстро завернул за угол, направившись, судя по всему, на задний двор. «Нужно проследить за мистером Мэйби и все выяснить», прошептал Томми. «А как же кот?» напомнил Чарли. «Да никуда он не денется». Приятель кивнул. Он видел, что унюхав запах тайны, Томми почти потерял голову. Отговорить его теперь было не легче, чем заставить их одноклассника Доджи Берри по прозвищу Тролль выдавить из себя улыбку или верное решение какой-нибудь математической задачки. Впрочем, Чарли и самому было не до кота. «Еще бы, когда тут такое происходит». Мальчишки выбрались из-за ящиков и на цыпочках двинулись вдоль кирпичной стены здания, следуя за непонятно как и зачем оказавшимся здесь почтальоном. Мистер Мэйби, словно почувствовав слежку, внезапно остановился и обернулся. Мальчишки вжались в стену и затаили дыхание. По спине Томми пробежал мерзкий холодок. Ему показалось, что там впереди стоял вовсе не старый мистер Мэйби, а некто столь ужасный, с кем лучше и вовсе не встречаться, а что уж говорить о том, чтобы пытаться за ним шпионить. Почтальон обвел прищуренным взглядом двор фабрики, затем повернулся в сторону ворот и повел носом, точно собака, принюхиваясь. Если у мистера Мэйби и был и нюх, сейчас он его явно подвел. Ничего не заметив, почтальон снова поднял перед собой фонарь и быстро зашагал вперед, пока не скрылся в темном дверном проеме бокового входа. Томми, стоявший за секунду до этого ни жив, ни мертв, бросил за ним быстрее и сорвался с места. Чарли поспешил следом. Они уже почти добрались до двери, и тут Томми вдруг наступил на крышку колодца. Гнилые доски треснули под ним, и нога ушла в пролом. Это произошло так неожиданно, что мальчик даже не почувствовал боли и не успел испугаться. «Я сам», — резко сказал он, когда Чарли бросился ему помогать. Томми почувствовал себя до нельзя глупо. Хорошо еще, что никто не услышал. Освободив ногу, он машинально глянул в темноту колодца и увидел там очертания водопроводных труб и вентилей. «Давай же! Чего застыл?» – воскликнул Чарли и припустил к боковому входу в здание, куда недавно зашел почтальон. Томми последовал за другом. Вскоре мальчишки уже были на месте. Громадная железная дверь, судя по всему, не закрывалась годами. Она вросла в землю, а петли затянулись толстым слоем ржавчины. Томми и Чарли украдкой заглянули за нее и увидели короткий темный проход, заставленный до самого потолка ящиками и оттого казавшийся тесным, как ворот школьной рубашки. Справа и слева на второй этаж уходили металлические лестницы, а по центру ржавел еще одна большая дверь, похожая на дверь тюремной камеры. Мистера Мэйби видно не было. Должно быть, он зашел в цеха. Гул, доносившийся из фабрики, стал громче, и в нем теперь можно было разобрать звуки сверления, пиления, заколачивания и, кажется, даже дробления. Механизмы, которые там работали, скрижетали, лязгали и явно нуждались в смазке. Пока Томми раздумывал, какой же путь выбрать, Чарли внимательно рассматривал коробку, одну из тех, что лежали в ящиках по бокам прохода. На картонной крышке черной краской было изображено хэллоуинское пугало с улыбающейся головой тыквой. Чуть ниже стояла надпись. «Лучшие в мире расчудесные самораскладные пугало», тихо прочитал мальчик. «Спрашивайте в магазинах города». «Это те, о которых я тебе рассказывал», прошептал Томми. «Их что, здесь делают?» Чарли с любопытством потянулся было к крышке. «Интересно, как они туда помещаются?» Друг тут же его одернул. «Они сборные!» «Но мы вообще-то здесь не за этим!» Чарли кивнул и убрал руку. Из коробки раздался скрежет, как будто чьи-то когти царапнули низ крышки. Но из-за рокота фабричных механизмов мальчишки ничего не услышали. Томми не решился идти напрямик через жуткую ржавую дверь и первым двинулся наверх по располагавшейся справа лестнице. Он уже почти поднялся на второй этаж, когда за его спиной вдруг раздался глухой металлический стук, за которым последовало громкое «Ой», вылетевшее в цеха, как птица из клетки. Мальчик дернулся и обернулся. Чарли сидел на площадке лестницы и потирал ушибленную ногу. «Что?» — спросил Томми громким шепотом, удостоверившись, что сирены не воют, к ним никто не бежит и никто никого не зовет. — Чёртов кран торчит из стены! Было видно, как Чарли больно, но друг не спешил его жалеть. — Ты нас выдашь! Что, нельзя внимательнее? — Я и так внимателен, — оскорблённо заявил Чарли. — Но он торчит у самого пола. Как я вообще мог его заметить? — Ну, я же не споткнулся, — сказал Томми. — Зато ты провалился в колодец. — безжалостно напомнил Чарли. Томми решил не акцентировать на этом внимание. «Ладно, идем дальше», — сказал он. «Надеюсь, никто не услышал». Мальчишки поднялись напролет выше и оказались над производственными цехами. Второй этаж представлял собой узкую металлическую дорожку мостков, огороженную перилами и огибающую все здание вдоль внутренней стены. С мостков открывался вид на работающие внизу сборочные линии или, вернее, должен был открываться. Там, в глубине цехов, царила настоящая тьма. Окна в здании так сильно запылились, что дневной свет никак не мог протиснуться в них, будто толстяк в слишком узкие брюки. Поэтому разобрать, как изготавливают или собирают расчудесные самораскладные пугало, не представлялось возможным. Не удавалось разглядеть и рабочих, которые там трудились, Внизу сновали лишь темные бесформенные силуэты, стремительно перемещающиеся от одного станка к другому. Глядя на них, Томми снова почувствовал липкий, затягивающий его пленкой страх, какой испытывал, следя за мистером Мэйби. «Здесь делают расчудесные самоскладные пугало», напомнил он себе, пытаясь унять дрожь в руках. «И все тут. Что в этом может быть страшного?» И всё же сердце мальчишки было не на месте. Он не мог оторвать взгляд от фигур в темноте. Их длинные конечности напоминали паучьи лапы. «Бежать отсюда!» – должна была появиться мысль в его голове, но страх придушил ее. Мальчику казалось, что он подглядывает за чем-то столь мерзким, что при этом он сам будто становится сообщником происходящего. Подобного он не испытывал даже в черном доме старой ведьмы. Раздавшиеся неподалеку голоса вывели его из оцепенения. Кто-то спорил, и спор этот становился все громче и громче, будто собеседники старались перекричать шум работающих машин. В двух десятках шагов от того места, где стояли мальчишки, в стене виднелась небольшая дверь, а рядом с ней ютилось окошко, выходящее на мостки. Из окошка полз болезненно бледный электрический свет. Переглянувшись, мальчишки двинулись туда и, добравшись до чего-то, что, по всей видимости, являлось кабинетом начальника фабрики, заглянули в окно. Точнее, попытались. К их разочарованию грязное, покрытое бурыми пятнами стекло, прозрачностью не отличалось. «Хочешь его ослушаться?» услышал Томми знакомый, слегка дребезжащий голос, принадлежавший мистеру Мэйби. Вот только мистер Мэйби раньше никогда ни на кого не кричал. Он просто оставлял почту и говорил «удачного дня». Если его о чем-то спрашивали получатели или прохожие на улице, он им улыбался и тихо желал все того же удачного дня. И даже когда дети бросали в его велосипед жёлуди, он почему-то извинялся перед ними и непременно твердил своё это «удачного дня». Мистер Мэйби был очень спокойным, флегматичным человеком, из тех, про которых говорят, и мухи не обидит. «Нет, я просто хочу убедиться, что это на самом деле часть плана, а не уродливая детище твоей больной фантазии, фонарь». Второй голос звучал уверенно и жёстко, но вот в самих словах говорившего уверенности было куда как меньше. Кажется, он тянул время, не зная, что ответить. Ведь это будет настоящая бойня. «Это его приказ, зеркало!» Почтальон был в бешенстве и даже не пытался себя сдерживать. «Сэр лично сказал мне, отвези груз зеркалу. Он разберется, что с ним делать. А еще добавил, что мечи и стрелы давно вышли из моды и нужно соответствовать духу времени». «Зная тебя, не удивлюсь, если ты все переиначил», продолжал упорствовать тот, кого мистер Мэйби назвал зеркалом. «Не зря Метла на тебя жаловалась», — презрительно заметил почтальон, которого собеседник почему-то именовал фонарем. «Она назвала тебя тряпкой. Сказала, что ты размяк, что скоро сэру придется искать тебе замену. Что ты стал таким хрупким и можешь разбиться даже от щелчка по носу. Бац! И будут одни осколки». «Суждено разбиться, разобьюсь», — ничуть не смутившись, ответил зеркало. «Или ты, фонарь, хочешь рискнуть и щелкнуть меня по носу? Давай. Чего стоишь? Попробуй разбить». Ничего не понимая, Томми глянул на друга. Тот выглядел не на шутку испуганным. «А это что у нас здесь такое?» спросил тем временем мистер Мэйби и заскрежетал зубами так, что было слышно даже несмотря на рокоты работающих в цеху станков. «Что это мы прячем? Думал, я не замечу?» «Где?» — не понял зеркало. «Не прикидывайся идиотом!» — рявкнул почтальон. «Вот здесь, на полу, прикрытые ветошью, шланги? Ты что это, решил пойти на попятную?» «Почему вдруг?» — Потому что ты, жалкая трусливая стекляшка, или еще по какой причине, заготовил себе путь к отступлению, припас для себя козырь, так сказать, на всякий случай. — Ты совсем спятил, Фонарь? — раздраженно ответил зеркало. — Может, хватит уже паранойи? Эти шланги остались от прошлого владельца фабрики. — То есть тебе ничего не стоит от них избавиться? — Да, ничего не стоит. И мне уже надоели твои подозрения и упреки, Фонарь. — Может, ты хочешь проверить? Узнать, насколько я предан сэру? Как думаешь, он сильно опечалится, если его ручная собачонка вдруг возьмет, да и погаснет раз и навсегда? Прямо как старина Джек. И будет наш фонарь заливаться керосином до конца своих дней в духе своего папочки, но тьма никуда не денется. Я ведь знаю, как ты на самом деле боишься однажды перестать светить. Повисла пауза. Мальчишки затаили дыхание. Сейчас что-то произойдет. «Ха-ха!» – рассмеялся мистер Мэйби. «Я тебе повода не дам!» «Начинать драку в канун дураков нет. Я только привез все, что нужно, отвечать тебе. Если ослушаешься, очень скоро поговорим по-другому. С превеликим удовольствием посвечу тебе. После чего навещу ту девчонку, которая живет в доме на пустыре. Ха-ха! Не смей ее трогать!» — закричал зеркало. Чарли вздрогнул и закусил кулак. Томми боялся даже вздохнуть. «Не трону. Если не дашь повода, сам знаешь кому». Безжалостно закончил фонарь. «Начинай разгрузку. В фургоне все разложено по отдельным ящикам. Раструбы и баллоны с чертополоховым газом. Пока будешь разгружать, я заберу еще одну партию пугал. Следующая должна быть готова не позднее, чем завтра вечером». «Зачем нам этот чертополоховый газ?» — спросил зеркало. Он больше не спорил. Босс так и не удосужился ничего объяснить. «Из тех, кто задыхается, получаются отменные призраки», прозвучало в ответ. «Представляешь, сколько можно сэкономить на виселицах?» «Шучу, шучу. Этот газ предназначен для того, чтобы людишки превратились в тех, кто нужен сэру». «И кто же ему нужен?» «Жители его нового города, само собой». «Так здесь ведь уже есть жители». «Ему нужны другие жители». «Но давай к делу. Мне еще нужно показать тебе чертежи распылителей». Спор за окном превратился в деловитое бормотание, слившееся с шелестом чертежной бумаги. И тут мальчишки услышали чьи-то шаги. Кто-то из работников фабрики поднимался по лестнице. Томми и Чарли опомнились слишком поздно. Побеги они сейчас, их сразу заметили бы. Спрятаться же за дверью означало сразу попасться в руки этим зеркалу и фонарю. Мальчишки уже догадались, что там не простые люди, а самые настоящие преступники, которые строят зловещие планы. Выхода не оставалось, и Томми с Чарли остались сидеть на корточках под окном боясь пошевелиться и надеясь, что в полутьме их попросту не заметят. Тот, кого они поначалу приняли за работника фабрики, приблизился уже настолько, что можно было разглядеть человеческий силуэт. Хотя нет, вовсе не человеческий. Голову этого существа обтягивала огромная жуткая маска, подозрительно напоминающая хэллоуинскую тыкву с вырезанными глазами и ртом. В первый миг Томми решил было, что кто-то из здешних работников просто переоделся к празднику раньше времени и даже попытался убедить себя в этом. Но тут его взгляд заскользил по серому, холщовому фартуку, опускаясь ниже. Мальчик выпучил глаза, не в силах поверить в то, что увидел. Непонятное создание вполне себе уверенно двигалось в их сторону на тонких палках, обутых в деревянные башмаки. Вскоре стали видны руки, нелепые жерти с выточенными из сучьев пальцами, которые угрожающе скрипели в суставах и шевелились, словно жвало насекомых. Томми снова глянул вверх. Пустые черные провалы глазах хэллоуинской тыквы будто уставились прямо на него. В треугольных глазницах вдруг ярко загорелись два крохотных свечных огонька. Тыквоголовый определенно их заметил. Он вытянул руку и ткнул длинным деревянным пальцем в Томми. Чарли первым пришел в себя. Он отчаянно бросил «бежим» и ринулся к еще одной лестнице, которая виднелась вдали. Дважды Томми просить не пришлось. Он сорвался с места и припустил следом. Тыквоголовый, громыхая башмаками по мосткам, потопал за ними. Мальчишки быстро добрались до лестницы и бросились по ней вниз в темноту цехов. Им уже почти удалось спуститься, когда эта подлая коварная лестница будто решила помочь их преследователю, Томми и Чарли одновременно зацепились за ступеньку и с визгом полетели вниз. Куча опилок, которые громоздились у станков и у основания лестницы, чуть смягчили падение, и все же Томми больно ударился коленом. «Давай, вставай быстрее!» – Чарли протянул Томми руку, и, схватившись за нее, он поднялся. Сзади по металлическим ступеням угрожающе гремела поступь деревянных башмаков. Друзья испуганно обернулись. Пугало уже было рядом с ними. Тыквоголовый вытянул к мальчишкам жердяные руки и растопырил пальцы. Огоньки в его глазах угрожающе заполыхали. Чарли крикнул «Сюда!» и ринулся в узкий боковой проход между гудящими механизмами, наматывающими цепи на барабаны. Фабрика явно была живой и отличалась весьма скверным характером. Мальчишки хотели спрятаться от преследующего их пугала, но вместо этого почему-то вдруг выбежали на открытое пространство. Они оказались на некоем подобии перекрестка, где соединялись два длинных прохода. Чудовищный грохот поглотил мальчишек. Со всех сторон их окружали станки и механизмы, которые словно ругались на двух незваных гостей своими скрижащущими, визжащими, лязгающими и жужжащими голосами. И это огорошило Томми с Чарли настолько, что они застыли на месте, не понимая, куда дальше бежать и что делать. «Уи-уи!» раз за разом вонзались вплоть дерева длинные сверла, пробивая в уже обточенных и отшлифованных пугольных деталях отверстия для винтов шарниров. «Зж-зж!» — жужжали пилы. Со всех сторон были фаланги пальцев, ноги, сегменты голов тыкв. Над станками нависали рабочие, высоченные, с длиннющими руками и слишком большими головами. В цехах не оказалось ни одного человека. Пугало. Собирали пугал. Тыквоголовые пока что не замечали незваных гостей, продолжая делать свою страшно громкую работу, методично обтачивая, шлифуя, полируя, сверля и пиля. Чарли указал рукой на пространство под верстаком с ручными инструментами, и мальчишки поспешно туда забрались. И вовремя. Мимо протопали деревянные башмаки их преследователя. Пугало, судя по всему, оказалось не из глупых, поскольку повело головой тыквой из стороны в сторону и принялось заглядывать в различные темные уголки, понимая, что незваные гости не могли убежать далеко и просто затаились под самым его отсутствующим носом. Тыквоголовый обшаривал станок за станком и постепенно приближался. Мальчишек вот-вот снова должны были обнаружить. Чарли протянул Томми обломок доски. «Ударь его!» Друг выглядел решительным, как никогда. Еще бы, он ведь не сам собирался драться с пуголом. «Что?» – поразился Томми, глядя на протянутую доску. «Почему я должен его бить? Я никогда не бил взрослых!» Его вдруг посетила странная мысль. Интересно, что сказала бы мама, узная она о намерениях своего младшего сына ударить кого-то обломком доски? Должно быть, она нахмурила бы брови, показывая этим, что он очень-очень плохой мальчик, раз способен рассматривать подобные варианты. «Но это ведь не взрослый!» – прошепел Чарли. «Это чертова пугала, тыквоголовый, который нас сожрет или еще что!» Договорить и всучить свое импровизированное оружие другу он так и не успел. Монстр как раз остановился возле их укрытия и, согнувшись пополам так резко, будто у него внезапно треснула поясница, заглянул под верстак. Чарли машинально ударил доской появившуюся рядом голову тыкву. Пугало отлетело на пару шагов и завалилось на сверлильный станок. Сверло как раз опускалось. Раздался громкий треск. Тыквоголовый задергался в жутких судорогах. Он начал неистово бить руками и ногами по всему, до чего мог дотянуться, но все его попытки освободиться были тщетны. Нанизанная на сверло голова застряла. Вскоре страшные дергания прекратились, и огоньки в глазницах померкли. И тут все пугало, работающие поблизости, повернули головы на шум. В темноте зажглись и ярко запылали рыжие огоньки. Все горящие взгляды, казалось, были направлены на верстак, под которым прятались мальчишки. «Ну вот, гляди, что ты наделал!» «И сам вижу». Мальчишки выбрались из своего укрытия и ринулись прочь. Они не знали, в какой стороне выход. «Пойди разыщи его в такой-то темноте». Поэтому Томми и Чарли просто метнулись туда, где глаза пугал и еще не светились. Не менее десятка преследователей погнались за ними. Цеха представляли собой настоящий лабиринт. Со всех сторон высились громадные механизмы, а проходы раз за разом упирались в тупики. Подчас между станками, штабелями бревен и движущимися змеями конвейерных лент можно было протиснуться лишь с трудом. Пугало рабочие, мимо которых неслись мальчишки, явно не сразу понимали, что происходит, и только лишь из-за этого к погоне почти не присоединялись новые тыквоголовые. Какое-то время деревянные служащие фабрики еще недоуменно вертели головами, после чего большинство тут же возвращалось к работе. «Стой!» — воскликнул вдруг Томми. «Руки!» Чарли даже удивился странному возгласу друга, но почти сразу понял, что тот имел в виду. Путь преграждал очередной конвейер. Мимо беглецов на транспортерной ленте проплывали десятки рук, как правых, так и левых. Не успели мальчишки что-либо предпринять, как эти самые руки вдруг начали подпрыгивать и дергать пальцами, пытаясь схватить их. Одной почти удалось сомкнуться на лице Чарли, он отпрянул в последнее мгновение. «Бежим!» – заорал Томми, и мальчишки ринулись вдоль конвейера под клацанье деревянных пальцев. В темноте повсюду колыхались огоньки пугольных глаз, а друзья все бежали и бежали. Они даже не догадывались, что направляются в глубь этих жутких цехов. В какой-то момент на пути встала очередная конвейерная лента. По ней ползали доски, ожидающие распила. Вдали жужжала циркулярная пила. «Кажется, этот конвейер идет почти через весь цех». Томи пристал на носочки, пытаясь разглядеть, куда тянется змея ленты. «Его не обойти!» «И под ним не пролезть!» Чарли указал на кованые стойки, поддерживающие эту ленту. Расстояние между опорами было слишком узким, да к тому же там двигались цепи, заставляющие весь механизм работать. «Они уже близко!» Десятки свечных огоньков загорались тут и там. Пугало приближались, по пути обыскивая станки и сборочные ленты. «Быстрее!» – Чарли первым полез через конвейер, намереваясь преодолеть его по проплывающим мимо доскам, словно по болотным кочкам. «Не отставай!» Поправив поудобнее сумку, мальчик ловко забрался на ползущую доску. Прежде чем та утянула его за собой по направлению к пиле, он перепрыгнул на другую. Еще прыжок, и он уже покинул конвейер и оказался на штабеле досок, стоящем у ленты с другой стороны. Он перебрался. Удалось. Теперь к выходу. «Где Томми?» И тут за его спиной раздался крик. «Отпусти!» Чарли обернулся и с ужасом увидел, что его друг катается по полу в ковре из опилок, сражаясь с чем-то небольшим, но невероятно сильным и злым, что ухватило его за лодыжку. Приглядевшись, он понял, что на Томми напала деревянная рука одного из пугал. Должно быть, она прицепилась, пока они бежали вдоль конвейерной ленты, где их собирали. «Отстань!» – Томми никак не мог разжать деревянные пальцы, а пугольная рука сжимала его все сильнее. «Сейчас!» – крикнул Чарли, снова запрыгивая на движущийся конвейер. Он ступил на доску неудачно и пошатнулся. Каким-то чудом сохранив равновесие, мальчик успел выставить ногу и удержаться на ползущей ленте. Но доска от его движения сдвинулась, и он угодил лодыжкой в проем между ней и ограничительным порожком. Чарли потерял равновесие и рухнул на движущийся конвейер. При этом он ударился локтем и едва не вывихнул зажатую ногу, отчего на глазах выступили слезы. Лента потянула его вместе с досками по направлению к циркулярной пиле. «Черт!» Мальчик попытался выдернуть лодыжку из капкана, но тот крепко ее держал. «Чарли!» Томми, борясь с вцепившейся в него пугольной рукой, увидел, что друг находится в смертельной опасности. «Не могу!» – закричал Чарли. Сжав зубы, он пытался освободиться, но ничего не выходило. Казалось, сама фабрика хотела во что бы то ни стало с ним расправиться. У Томми от ужаса перехватило дыхание. Металлический диск с длинными кривыми зубьями с ревом вгрызся в доску, с легкостью разделяя ее надвое. Половинки доски прошли по обе стороны от пилы и перебрались на другую ленту, которая вела к строгальному станку. Между Чарли и крутящимся лезвием оставалась еще одна коротенькая доска. Диск вот-вот должен был вгрызться в спину друга. «Чарли!» – закричал Томми, прекратив попытки расцепить деревянную руку. Он пополз к ленте, но подлая пугольная конечность всячески его тормозила. Томми был слишком далеко, он ни за что бы не успел. А пила уже распиливала на части разделявшую ее и Чарли доску. Половинки доски поползли прочь, а лента придвинула Чарли к жужжащему лезвию еще ближе. Диск хищно закрутился, всего в футе от спины мальчика. Томми в последнем отчаянном усилии вцепился в деревянную руку и начал тянуть ее пальцы в разные стороны. И вот Чарли уже у самой пилы. Томми в ужасе закрыл глаза. Он не увидел, как вдруг внезапно перестал извиваться и будто оставил попытки освободиться, как он просто замер, вероятно смирившись с неизбежной участью. Тут вдруг опасный диск дернулся и с судорожным хрипом застыл, словно в его цепной механизм попала щепка, а Чарли стукнул по доске костяшками пальцев и та сама отскочила в сторону. В то же мгновение, как обессиленный Чарли свалился с конвейера в гору опилок, диск пилы вновь закрутился, жужжа, словно ругаясь на ускользнувшую добычу. Томми ожидал услышать последний крик Чарли, но тот так и не раздался. Он почувствовал лишь, как мертвая хватка пугольной руки вдруг разжалась. Томми открыл глаза и увидел перед собой Чарли, сжимающего деревянную кисть, которая дергалась и пыталась уцепиться за него самого. Чарли размахнулся и зашвырнул ее подальше. «Но как? Как ты освободился?» «Не знаю. Что-то вдруг заклинило пилу». Времени радоваться чудесному спасению не было. Пугало заметили беглецов. Все их свечные глаза загорелись одновременно. Ярко-ярко, словно внутри фабрики кто-то зажег сразу три десятка фонарей. Эти жуткие деревянные создания были повсюду. Ближайший тыквоголовый, оттолкнув со своего пути колонну из коробок, начал протискиваться сквозь узкую щель между двумя станками, еще один взобрался на конвейерную ленту. «Бежим!» — в очередной раз крикнул Томми. И они снова побежали. Пугало ринулись за ними. Из кожаных торсов мешков некоторых тыквоголовых на свет выползли дополнительные конечности, длинные руки с цепкими пальцами. Опираясь на них и хватаясь за сборочные машины, Пугало поползли напрямую через ленты, через станки и механизмы, как гигантские деревянные насекомые. Проход, по которому бежали мальчишки, вывел их на небольшой свободный пятачок, окруженный высокими поленницами пугольных заготовок. От него в разные стороны ответвлялись еще три прохода, и беглецы остановились, пытаясь выбрать один из них. И тут Томми заметил то, от чего внутри у него все похолодело. Тьма вдали, в самом центре лабиринта цехов, шевелилась. Там обреталось что-то по-настоящему огромное. Оно медленно-медленно двигало длинными, похожими на щупальца, конечностями. «Эй!» — воскликнул Чарли. «Нас сейчас сцапают!» «Где же выход?» — Томми заставил себя не думать о гигантском монстре во тьме. «Куда бежать?» «Туда!» — Чарли ткнул в проход слева. «Кажется, он там. Свет, с улицы. Я видел, с конвейера!» Друзья ринулись в указанном Чарли направлении и вскоре оказались у механизмов с десятками игл. Это были швейные машины с длинными механическими лапами, напоминающими конечности насекомых. Они сноровистые методично обшивали тонкой коричневой кожей, похожие на ребра деревянной каркасы, привинченные к кривому хребту. Томми мгновенно узнал в этих ребрах кривые руки с длинными пальцами, находящиеся в сложенном положении. Три-четыре дополнительные конечности расчудесных самораскладных пугал зашивали, прятали в кожаных мешках, из которых оставались торчать лишь крепления для привычных рук, ног и головы. Здесь мальчишки не остановились и побежали вдоль ленты транспортера, на которой уныло ползли куда-то вдаль уже готовые бурдюки пугольных торсов. Лента привела беглецов под кирпичную стену здания. В этой части фабрики пугал не изготавливали. Здесь их упаковывали. Мальчишек окружали длинные стеллажи, заставленные сложенным картоном для коробок. Рядом мерно гудел очередной ленточный транспортер, но этот тянулся из здания наружу. Он исчезал в большом прямоугольном отверстии люка, сквозь который в фабрику проникал слабый дневной свет. окошка воскликнул Чарли. «Я видел его!» «Замечательно!» — с досадой ответил Томми. «Вот только нам до него не добраться!» И правда, вдоль всей упаковочной линии стояли пугало, занятые тем, что складывали в коробки уже готовые детали своих будущих собратьев. Они пока что ничего не знали о погоне, как ни в чем не бывало, продолжая исполнять свою работу. И тут Томми понял, что нужно делать. «Забирайся! Ну же!» Он вскарабкался на движущуюся ленту конвейера, по которой ползли картонные коробки без крышек. Коробки были достаточно большими, Ребенок в такой запросто мог поместиться. Ну, не запросто, конечно, если сожмется, обхватив колени руками и вжав голову в плечи. Недолго думая, Томми забрался в ближайшую коробку. Она была наполовину заполнена опилками для уплотнения, сохранности и перевозки деталей. Мальчик постарался зарыться в опилке как можно глубже, надеясь, что такая маскировка хоть как-то сработает. Особого выбора у него не было. Чарли, ворча «Ну вот, снова конвейер», залез в идущую следом коробку. Транспортер медленно потащил их через цех. Мальчишки затаились внутри. Время от времени над их коробками склонялись уродливые тыквенные головы, в глазницах которых едва теплились ровные безразличные огоньки. На компоновке коробок стояли рабочие, которые, казалось, полностью утонули в своей рутине. Их движения были четкими и лаконичными, а все без остатка внимания отнимали простейшие функции. Пугало методично и последовательно укладывали в пустые, как им казалось, коробки, детали рук и ног, бурдюки торсов, а еще плоские вогнутые сегменты, из которых можно было собрать те самые, похожие на тыквы, головы. Время от времени, когда транспортёр отъезжал от очередного пугала подальше, Томми и Чарли избавлялись от полученного подарка, выбрасывая из коробки все то, что тыквоголовые успели туда напихать. Повезло, что расчудесные самораскладные пугало готовились к отправке полностью разобранными, и ожидать очередной коварной руки, которая могла бы схватить Томми или Чарли, не приходилось. Друзья медленно ползли в своих коробках все дальше. Томми уже начал оказаться, что их план сработал, что им удалось сбежать, но тут преследовавшие их с Чарли тыквоголовые добрались, наконец, до компоновочного транспортера. Кажется, они поняли, где именно укрылись мальчишки. Пугало ринулись к концу ленты, исчезающей в проеме стены, сгрудились у проема и принялись стаскивать с лентой коробку за коробкой, вываливая наружу их содержимое. Томи сделал глубокий вдох, как будто это могло помочь, и на мгновение высунул голову наружу из своего укрытия. Пугало уже были в трех коробках от него. Лента транспортера сама подталкивала беглецов в лапы тыквоголовых. Томи нырнул обратно в коробку и зажмурился. Он не знал, что делать. «Пугало вот-вот доберутся до них с Чарли, а потом...» Все машины в цехах встали. Лента транспортера, которая везла коробки с перепуганными мальчишками, качнулась и замерла. Пилы прекратили жужжать, сверла застыли, рубанки и шлифовальные машины выключились. Фабрика погрузилась в тишину. «Что здесь происходит?» Над цехами прогремел сильный голос, многократно усиленный эхом. Голос принадлежал зеркалу, и, судя по всему, тот был в ярости. «Что за ковардак Видимо, в эти мгновения он гневно оглядывал цеха с одного из мостков, пытаясь выяснить причину суматохи. И тут, в абсолютной тишине, стоявшей в здании фабрики, раздался звук, которого не ожидал никто. Это было слабое, испуганное «Мяу!» «Кот! Самый настоящий кот!» Томми понял, что голос подал виновник их с Чарли нынешнего положения. Хвостатый пройдоха, о котором мальчишки уже и думать забыли, все это время находился здесь же, в цехах. «Проклятые тыквоголовые!» — рявкнул зеркало. «Устроили здесь сущие из за какого-то кота! Немедленно вышвырнуть его отсюда и вернуться к работе!» Должно быть, часть пугал отправилась ловить кота, а другие поспешили вернуться к своим станкам, поскольку в следующее мгновение механизмы вновь заработали, а компоновочная лента поползла себе дальше, как ни в чем не бывало. Деревянная рука снова сунулась в коробку Томми. Но не стала там шарить в поисках незваного гостя. Вместо этого она опустила в нее связку свечей. Томми от страха был не жив, ни мертв. Он думал о том, как там Чарли. Видимо, друг, как и он сейчас, изо всех сил надеется, что их не заметит. Кромешная темнота рухнула на Томми внезапно. Его коробку накрыли крышкой. Снаружи послышался шорох. Один из рабочих деловито перетягивал коробку бечевкой. Вскоре шорох стих, и коробка с Томми внутри неожиданно шлепнулась на пол, отчего мальчишка едва не взвыл в голос. Было очень больно. Где-то рядом тихо охнул Чарли. Судя по всему, приятель испытал то же самое. Потом коробку подхватили чьи-то руки и понесли. Затем вновь поставили. И опять та же история. Несколько раз мальчишек перекладывали с места на место том прислушивался, не отошли ли куда-нибудь пугало, в надежде вылезти наружу. Правда, как это сделать, он пока еще не придумал. Бечевка туго перетягивала коробку. Всех его усилий пока хватило лишь на то, чтобы проковырять в плотном картоне дырку на уровне глаз. Но снаружи было темно, и мальчик ничего не увидел. Где сейчас находился Чарли, Томми тоже не знал. Хотелось верить, что рядом. И тут он услышал гул заводящегося мотора. Пол под коробкой с Томми задрожал и затрясся. Мальчик догадался, что он оказался в кузове грузовика. «Чарли!» — едва слышно позвал Томми. Никто не отозвался. «Чарли, ты здесь?» Томми чуть повысил голос до громкого шепота, но опять не дождался ответа. Побоявшись звать громче, вдруг услышит водитель, он закрыл глаза и стал ждать. «Куда-то же грузовик должен был в итоге приехать». Пережитое потрясение сказалось на том Томми самым неожиданным образом. К собственному стыду, подмерное раскачивание кузова, он уснул. «И ты еще имеешь наглость утверждать, что та крыса сама забралась в мою сумочку!» Голос Меганы Кэндл гремел, заставляя дребезжать стекла таксомотора. «Тихо! Он выходит!» Впервые за прошедший час Рэммора не ввернула колкость в ответ на колкость. Вместо этого она ткнула пальцем в лобовое стекло. Старшая сестра даже закашлялась от столь неожиданно оборвавшейся перебранки. Точно оркестр замолчал на середине коды, но тоже устремила взгляд на ворота. «А вон тот тип в сером пальто и шляпе? Это и есть наше зеркало?» — усомнилась Мегана. «Кошачий взгляд не провести». Рамора назидательно повертела зеленым глазом с узким черным зрачком перед носом сестры, после чего убрала его в пудреницу. «Ну, что сидишь? Открывай кофр». Или ждешь, пока я все сделаю? А может, еще надеешься, что я наживкой стану? — Да у тебя духу не хватит, — съязвила Мегана. — Как и у тебя, — не осталось в долгу сестра. Мегана открыла дверь и вышла из автомобиля. Зеркало приближался, не обращая внимания на припаркованный таксомотор. Ромора исправно отводила ему глаза. Этот тип куда-то спешил. Должно быть, торопился с последними приготовлениями для своего хозяина. Мегана усмехнулась. «Все эти сущности, ну совсем как дети, полагают, будто могут нарушать правила, и никто им не указ. Придется очередную тварь в очередной раз выдрать за нос, только и всего». Багажный кофр с глухим стуком открылся, крышка откинулась вверх. Ведьма кряхтя извлекла из просторного грузового отделения огромный клетчатый чемодан размером с небольшой шкаф и волком вытащила его наружу. Когда тот грохнулся на дорогу, изнутри раздался жалобный возглас. «Ой, ну что вы делаете?» Меганна вставила ключик в замочную скважину, пару раз крутанула его и раздвинула в стороны защелки. Крышка поднялась, и из чемодана на землю вывалился невысокий лысеющий человечек в помятых брюках, рубашке и жилетке. Следом выпало потертое бурое пальто, накрыв его с головой. Шляпа покатилась по дороге, прочерчивая ребром в грязи круг. «Ай, ой, нет, ну у всего есть предел. Как так можно? Когда все это уже закончится? Запихивать внутрь понятно, возить в чемодане ладно. Но вот ронять, как неважную посылку в почтовом отделении, и вообще, где мои очки?» «Хватит верещать, мистер Берри», холодно посмотрела на пленника Мегана Кэндалл. «Вы ведь помните, о чем мы с вами условились? Вы нам помогаете, а мы не рассказываем о вас, и, что немаловажно, о вашей семье другим ведьмам». Так что, извольте утереть сопли и начинайте». «Само собой, мадам Кэндалл. Я ведь на все согласился?» Поспешно кивнул мистер Берри. «Где же указанные личности позвольте?» «Тип в сером, который идет сюда. Вот, возьмите». Ведьма протянула бывшему жильцу чемодана некую вещь, завернутую в белую ткань. Наружу из свертка торчала витая серебряная ручка. «Все как условились. Я пока посижу в машине». Идущий навстречу человек возник так внезапно, как умеют появляться лишь ямы и булыжники под ногами или грабители в темном переулке. При этом Лукинг глаз отметил, что улица была пустой всего мгновения назад. Откуда же он появился? Вышел из-за дерева? «В чем дело, мистер?» поинтересовался Лукинг у приближающегося незнакомца, ведь человек шел прямо на него и, судя по всему, сворачивать не собирался. «Кажется, это один из местных нищих», подумал Лукинг. Сейчас будет просить немного мелочи». Человек, направлявшийся к нему, и правда ничего, кроме сочувствия и жалости, своим видом не вызывал. «Вы э мистера зеркала?» — неуверенно проговорил человечек, подойдя. При этом он испуганно обернулся и поглядел куда-то, словно прося у пустоты за спиной поддержки. Лукинг вздрогнул. Он все понял. Кажется, прямо сейчас происходило то, о чем предупреждал его ключ. Неведомые ловцы вышли на охоту. «И это их лучший терьер, пытающийся загнать его в нору?» «Кажется, у терьера недавно было несколько бессонных ночей, и начиналась простуда». «Простите, я не понимаю, о чем вы», — сказал лукин и приготовился стереть незнакомца. «Нет, сэр», — произнес невзрачный человечек, щурясь. Судя по всему, у него было ужасное зрение. Лукинг едва сдержал себя, чтобы не провести рукой перед лицом этого типа, проверяя, заметит он или нет. «Я знаю, что это вы». «Мне вас описали». «Неужели? Кто же вам меня описал?» «Мистер... Э, мистер э, в зеленом». Лукинг прищурился. Его уверенность в понимании происходящего на мгновение поколебалась. «Что?» «Он сказал, что я вас встречу здесь, возле фабрики», пояснил невзрачный человечек. «Он сказал, что недоволен вашей работой и просил передать вам кое-что». «И что же он просил передать?» «То, что вы потеряли». «То, что поможет вам лучше выполнять свою работу». После этих слов Лукинг заметно напрягся. Слишком они напоминали слова сэра, мысли сэра, стиль сэра. Мог он ошибаться. Могло быть так, что это никакая не ловля, а к нему и в самом деле явился посланник от сэра. И то, верно, этот человек не выглядит угрожающе. Он выглядит так, будто вот-вот пожалуется на погоду и уточнит, где здесь ближайшая аптека, И даже если этот бедолага и поймал котла и метлу, что ж, он, Лукинг Гласс, далеко не метла и уж тем более не котел. Его так просто никому не схватить и не одурачить. Мог ли в тот момент мистер Гласс знать, что две некие хитроумные ведьмы, прекрасно понимая, что силой его не взять, намеренно ввели его в заблуждение, предоставив ему этого совершенно не выглядящего опасным мистера Берри? «Мистер Зеленым просил вам отдать». «Да?» Лукинг нетерпеливо дернул подбородком, глядя, как незнакомец роется в карманах пальто, словно забыл, куда именно положил посылку. Мистер Глаз задумался. Если все же отринуть мнительность, то, выходит, сэр решил его приструнить. Каковы шансы, что ему в голову пришла такая идея сразу после потасовки в Гаррет Кроу? Каковы шансы, что на самом деле он солгал и ничего не простил? Быть может, та вещь, которую он передал, — это наказание? «Знаете, я передумал», — сказал Лукинг. «Меня не интересует, что вы там хотите мне передать». Мистер Гласс по прозвищу «Зеркало» ощутил легкое покалывание под кожей, как бывало всякий раз, когда он был близок к тому, чтобы начать отражать окружающих его людей, стирая им лица. Этот невзрачный человечек вот-вот умрет. А он потом просто скажет сэру, что вышло недоразумение, если тот вообще вспомнит о своем посыльном, когда его план воплотится в жизнь». «Но как же?» — незнакомец снова испуганно обернулся, глядя туда, где никого не было. «Не интересует!» — сквозь зубы процедил Лукинг глаз, чувствуя, как его глаза затягиваются зеркальной поволокой. «Хорошего дня!» «Ой, вы знаете, отправителю вернуть не получится». «А, нашел! Вот, полюбуйтесь!» Человечек больше не возился и не медлил ни секунды. Он выхватил из кармана пальто небольшое, размером с ладонь зеркало, в старинной серебряной оправе. Незнакомец выставил руку перед собой таким образом, чтобы и он сам, и мистер Глаз отражались в нем одновременно. Лукинг всегда считал, что знает толк в зеркалах и не ему бояться чьих-либо отражений. Но это зеркало явно было не из простых. По всей оправе шли незнакомые символы, похожие на ветви деревьев. Мистер Глаз однажды видел подобные знаки в одной из тех книг, что побывали в руках у сэра и немного в его, Лукинга, руках, пока сэр не отобрал книгу у него со словами «Не твоего ума дело». Как бы то ни было, мистер Глаз не догадался спрятаться от собственного отражения, а между тем стоило бы. Вместо этого он посмотрелся в зеркало. И только тогда осознал, что именно происходит. Рядом с ним в зеркале отражался... Что ж, это был отнюдь не маленький, жалкий человечишка, а громадный злобный монстр, чьи мышцы вздувались и бугрились, а широкая пасть не могла скрыть выпирающие клыки. Чудовище в зеркале тут же схватило отражение Лукинга, и тот совершенно ничего не смог ему противопоставить. Он задергался в огромных могучих лапах, в бессилии суча ногами по воздуху. Едва Лукинг-глаз понял, что попался в зеркале, он сразу же попытался освободиться с другой стороны, реальной, Но не отвернуться, чтобы не глядеть на свое отражение, не хотя бы зажмуриться у него не получилось. А что уж говорить о трюке с исчезновением, который провернул сэр в Гаррет Кроу, об этом и речи не шло. И тут он и вовсе начал таять, вот только отнюдь не по своей воле. Всего за несколько мгновений Лукинг глаз исчез полностью, слившись воедино со своим отражением в зеркале отражением, которое сжимал мертвой хваткой злобный тролль. К одиноко стоящему на улице мистеру Берри уже бежали две женщины. Очередная тварь была поймана и оставалось лишь захлопнуть дверцу клетки. И тут произошло то, что для одной из них, лишь для одной, и мистер Берри об этом прекрасно знал, оказалось неприятным сюрпризом. Означенный мистер Берри неожиданно вздрогнул и выронил колдовской инструмент из предательски дрогнувших неуклюжих пальцев. Зеркало ударилось о камень брусчатки и разбилось, разлетевшись на сотни осколков. С предметом магической старины все было кончено, и с запертым в нем зеркалом тоже. «Ой!» — мистер Берри в ужасе схватился руками за голову. «Оно разбилось. Простите, я не хотел. Он дернулся внутри, я не удержал. Я не специально, оно само». «Ах ты, неуклюжая свинья! На живодерню захотел!» Яростно накинулась на мистера Берри Рамора Кэндалл. «Мерзавец! Да я тебя по земле размажу!» Конечно же, не осталось в стране и Мегана. Сейчас сестры были единодушны. Мистер Глаз, между тем ничего не понимая, смотрел на них из множества осколков одновременно. Что здесь творится? Тролль ведь уже почти-почти его задушил, и тут этот лысоватый доходяга уронил зеркало. Вовсе не случайно. Что ж, если это и была попытка его убить, то получилась она совершенно бездарной. «Неужели вы думали, что так просто?» Мысль оборвалась. Лукинг вдруг услышал, кто-то приближался к нему, с грохотом ступая по черной улице зазеркального мира. Кто-то намного страшнее клыкастого тролля. «Мэри?» — в ужасе прошептал он, увидев высокую худую фигуру в нескольких шагах от себя. Женщина не ответила и двинулась к нему.